Антуан замолчал. У него не было никакого желания обсуждать то, что он узнал в министерстве, или даже просто рассказывать об этом. Он очень устал. Накануне он провел весь вечер со Штудлером, разбирая папки с историями болезней. На всякий случай он хотел оставить свои архивы в порядке. Затем после ухода халифа он поднялся к себе в кабинет, чтобы сжечь письма и разобрать, привести в порядок личные бумаги. Он спал два часа на рассвете. Как только он проснулся, чтение газет привело его в состояние лихорадочного беспокойства, которое в течение утра только усилилось под влиянием разговоров, всеобщего пессимизма и растерянности. На приеме у него было сегодня утром особенно много больных. Из больницы он вышел совершенно измученный. И в довершение всего этот разговор с Рюмелем, отнявший у него последнюю бодрость... На этот раз его душевное равновесие было поколеблено. Буря пошатнула основы, на которых он с такой точностью построил свою жизнь — науку, разум, Внезапно ему открылось бессилие ума и бесполезность перед лицом всего множества разнузданных инстинктов, того положительного, на что всегда опиралось его существование труженика, бесполезность чувства меры рассудительности, мудрости и опыта стремления к справедливости. Ему хотелось бы побыть одному. Иметь возможность подумать, начать борьбу с упадком духа, овладеть собой, подготовиться к тому, чтобы стоически встретить неизбежное. Но все смотрели на него и, видимо, ждали его слов. Он нахмурил брови и, собрав всю свою энергию, продолжал. «Очевидно, этот Грей — тип добросовестного англичанина, чуточку недоверчивого, чуточку боязливого, человека не слишком широкого кругозора, но вполне лояльного и в мыслях, и в действиях. Полная противоположность тому, что думаешь о нем ты», — сказал он, обращаясь к брату. «Я сужу о нем по его политике», — ответил Жак. «Рюмель превосходно объясняет его политику» но это сложно, и, разумеется, я не припомню всего, что он мне говорил. Антуан вздохнул и провел рукой по лбу. Прежде всего, у Грея связаны руки, и он не может громко заявить о прочном союзе с Францией. В кабинете есть люди, склонные ориентироваться на Германию, например, Холден. Что же касается английского народа, то он до самых последних дней был больше озабочен ирландскими осложнениями, чем последствиями Сараевского убийства. И он категорически отверг бы мысль идти драться на континент для защиты Сербии. Так что, если бы даже у Грея и было поползновение раньше, и с большей прямотой втянуть Англию в конфликт, он рисковал бы не встретить поддержки ни у своих коллег, ни у своего парламента, ни у своей страны. Он налил себе стакан вина, что редко делал за завтраком, и выпил его залпом. Это еще не все, продолжал он. Вопрос этот, как всегда, относится также и к области психологии. По-видимому, Грей с первого дня отлично сознавал, что мир и война целиком зависят от Англии. Но он отдавал себе отчет также и в том, что оружие, находящееся в его руках, обоюдоостро. Представьте себе, что английское правительство неделю назад громогласно заявило бы Франции и России о том, что окажет им военную поддержку. «Берлин немедленно переменил бы тон», — вмешался Штудлер. «Германия забила бы отбой, заставила бы Австрию втянуть свои когти, и все кончилось бы по любовным соглашениям после торга между министерствами иностранных дел». «Это возможно». Но это еще не факт. И, по-видимому, у Грея были веские основания опасаться противоположного. Если бы Россия получила достоверные сведения о том, что она может рассчитывать не только на французские деньги и армию, но и на флот и деньги англичан, то искушение начать партию с такими козырями, без сомнения, стало бы у нее непреодолимым. Под этим углом зрения продолжал Антуан, посматривая на Жака, Поведение Грея выглядит совсем по-иному. Начинаешь понимать, что именно безусловное желание спасти мир и заставило его пойти на такую двойную игру. Он сказал Франции, «Будьте осторожны, воздействуйте на Россию. Она может вовлечь вас в конфликт, в котором вы не должны рассчитывать на нас, помните это». И в то же время он говорил Германии, «Берегитесь». Мы не одобряем вашей непримиримости. Не забывайте, что наш флот в Северном море мобилизован, и что мы никому не обещали оставаться нейтральными». Штудлер пожал плечами. «При всей своей добросовестности твой Грей выходит очень наивный человек, потому что Россия через свою разведывательную службу не могла не знать об угрозах Лондона Берлину что естественным образом побуждало ее надеяться на поддержку Англии. А в это самое время германская разведка информировала Берлин о малоутешительных речах, обращенных Англией к Франции и России. Таким образом, Германия не имела оснований принимать английскую угрозу всерьез. И в конечном итоге эта двойная игра, без сомнения, оказалась на руку войне. Кстати сказать, почти к тому же выводу пришел и Рюмель. но Антуан не упомянул об этом ни одним словом. Он тщательно отделял известие общего характера, которое считал возможным, не совершая нескромности, передавать своим сотрудникам от всего того, что в непринужденной беседе дипломат оказалось ему личными взглядами и конфиденциальными сообщениями последнего. Присутствие Жака побуждало его к еще большей осмотрительности, чем обычно. Поэтому он не собирался рассказывать о том, что в высших сферах уже зондируют почву с целью разузнать, не наступил ли подходящий момент спешно обратиться с прямым призывом о помощи к Великобритании, в форме хотя бы личного письма президента республики королю Георгу. По этой же причине он постерегся даже намекнуть о некоем определенном событии, которое, по словам рюмеля заставило Грея бросить, наконец, на весы британский меч во время его вчерашней беседы с германским послом. Видимо, позавчера, 29 июля, немцы совершили грубую тактическую ошибку. «Обещайте нам английский нейтралитет». Вот что в кратких словах будто бы сказали они в Лондоне. «И мы обязуемся после нашей победы соблюдать территориальную неприкосновенность Франции. Мы отберем у нее только колонию». Эти заносчивые слова, еще усугубленные отказом взять на себя обязательство не нарушать в случае конфликта бельгийский нейтралитет, вызвали, по словам Рюмеля, негодование Foreign Office. Повлекли за собой франкофильский поворот в умах всех членов кабинета и побудили английское правительство более открыто перейти на франко-русскую сторону. Жак выслушал отчет Антуана, не противореча ему. Но он не сдавался. За всем этим, сказал он, Рюмель, как видно, забывает о сущности вопроса. А именно... А именно о том, что 10 лет назад Великобритания была еще безраздельной владычицей морей, и что если она не найдет средства остановить любой ценой все ускоряющееся развитие германского флота, то Англия скоро станет всего лишь второстепенной морской державой. Вот истины, которые общеизвестны, но которые тем не менее лучше объясняют положение вещей, нежели сомнения и психологические колебания Грея. «Да», — поддержал его Штудлер. «А какую роль играет в английской политике история с багдадской железной дорогой? С захватом Германии линии, которые соединяет Константинополь с Персидским заливом, то есть ведет прямо в Индию и угрожает Суэцкому каналу серьезнейшей конкуренцией?» «Что вы хотите доказать всем этим?» — небрежно спросил Юный Рюа. «Что?» — как эх, — повторил Шаль, — что у Англии есть важные причины желать войны, которая ограничила бы могущество Германии, — ответил Жак. это, по-моему, целиком освещает вопрос. У Англии уже были неприятности с Наполеоном, — лукаво заметил Шаль. И добавился грибы усмешкой. Правда, что в военном деле Наполеон I — «Был таким стратегом, каких никогда не будет в Германии!» Наступило короткое молчание. Во всех взглядах промелькнул насмертливый, быстро погашенный огонек. «А вы не думаете, что, несмотря на все это, можно верить в пацифизм британских правителей?» — спросил Жака Жуслен. «Нет. Когда кайзер заявил «наше будущее на морях», Он бросил перчатку Англии. И мне кажется, что в данный момент Англия поднимает эту перчатку. Она питает надежду, которую еще может сейчас питать, надежду раздавить единственный народ Европы, который ей мешает. Я думаю, что Грей, отлично осведомленный о намерениях России, отнюдь не заблуждался, повторяя свои предложения о посредничестве относительно их действенности. Я думаю, что он не переставал умышленно вводить ее в заблуждение. Я думаю, что в действительности английское правительство считает в конце концов удачей все то, что может сделать неизбежной эту войну, которая ему нужна, которая ему нужна, но инициативу которой оно не решалось и, может быть, никогда не решилось бы взять на себя. Он взглянул на брата. Антуан чистил яблоко и, казалось, перестал интересоваться спором. Еще в 1911 году, заметил Штудлер, поворачиваясь к Мануэлю Руа, Англия сделала все возможное, чтобы вероломно обострить франко-германские отношения из-за морок. «Если бы не Кайо...» Глаза Жака остановились на Руа. Тот сидел в конце длинного стола. При имени Кайо он внезапно поднял голову, и его белые зубы блеснули. В эту минуту Шуслен, который некоторое время сидел, задумавшись и рассеянно чистил кончиком ножа и вилкой свежий миндаль, лежавший перед ним на тарелке, оставил это занятие и обвел весь стол своим ласковым взглядом. «Знаете, как я себе представляю ту историю, которую создадут будущие историки, рассказывая о переживаемых нами событиях?» — спросил он. «Они скажут». В один летний день, в июне 1914 года, в центре Европы внедапно вспыхнул погар. Очагом его явилась Астрия. Костер был заботливо подготовлен в Вене. «Но искра залетела из Сербии», — прервал его Штудлер. «Ее принес резкий коварный северо-восточный ветер, который дул прямо из Петербурга». «И русские», — продолжал Жусленн, начали немедленно раздувать огонь с непостижимого согласия Франции, заметил Жак. И они стали дружно бросать в костер множество мелких вязанок хвороста, которые давно уже держали наготове. — А Германия? — спросил Жуслен. И так как никто не ответил, он продолжал. — Германия в это время холодно смотрела, как вздымается пламя и разлетаются искры. «Что это было, двуличие?» «Разумеется», — вскричал Штудлер. «Нет. Может быть, это была глупость», — вмешался Жак. «Глупость и спесь. Потому что она безрассудно чеванилась тем, что может в любое время сузить круг огня, расчистить место вокруг пожарища. И вытащить оттуда каштаны», — сказал Руа. «Таких вещей не должно было бы быть на свете». Грустно прошептал господин Шаль. Жуслен продолжал. «Остается Англия». «Англия», — вскричал Жак. «На мой взгляд, это очень просто. Она с самого начала располагала значительным запасом воды, вполне достаточным для того, чтобы потушить пожар, и, обстоятельства, отягчающие вину, она ясно видела, как огонь вспыхнул и как он начал распространяться». Однако она ограничилась тем, что крикнула на помощь, и воздержалась от того, чтобы открыть свои шлюзы. Вот почему, несмотря на роль миротворца, которую она постарается приписать себе в будущем, она все же подвергается большому риску предстать перед судом потомков как тайная сообщница поджигателей. Антуан, уткнувшись в тарелку, казалось, не слушал. Халиф взглянул на Жака своими большими влажными глазами. «Есть пункт, по которому я не могу согласиться с вами. Это позиция Германии». Голос его вдруг зазвенел, выдавая снедавшее его тайное волнение. «Я считаю, что Германия хочет войны». «Еще бы», — бросил Руа, — «Германия унаследовала мечту Карла Пятого, мечту Наполеона. Война из-за герцогств. Садова, 1870 год». Все это — этапы к завоеванию Европы. И от этапа к этапу — интенсивное усиление своего военного могущества, чтобы быстрее достигнуть цели гегемонии Германии. Война из-за герцогств, война Пруссии и Австрии против Дании в 1864 году, закончившаяся отторжением от последних герцогств Шлезвик и Гольштейн, Садова — Решающее сражение в Австро-Прусской войне 1866 года. 1870 год. Имеется в виду Франко-Прусская война 1870-1871 годов. Примечание. редакции Штудлер, который с опущенной головой ждал конца этой тирады, снова наклонился к Жаку. «Да, я верю в циничную преднамеренность политики Германии». Это она из-за кулис с самого начала дергает за веревочку и заставляет действовать Австрию. Жак хотел заговорить, но Штудлер не дал ему. Халиф, по-видимому, был охвачен необычным возбуждением. Он почти выкрикнул, послушайте, да ведь это бросается в глаза. Разве Австрия, вырождающаяся Австрия, когда-нибудь позволила бы себе, будь она в одиночестве, заговорить этим ультимативным тоном? и отказать всем объединенным державам в их просьбе предоставить Сербии хоть какую-нибудь отсрочку для ответа? И отклонить этот ответ, который был таким примирительным, даже не дав себе времени обсудить его? Конечно, нет. И если предположить, что у Германии не было никаких задних мыслей насчет войны, то как объяснить ее систематически неприязненное отношение ко всем предложениям Англии, быть может, неискренним, но во всяком случае дипломатически приемлемым. Или ее отказ перенести спор на рассмотрение гаагского третейского суда, как это предложил царь. Все это в значительной мере может быть оправдано, отважился вставить Жак. В Германии были небезызвестны воинственные замыслы русского панславизма Она всегда держалась того мнения, что вмешательство, держав в австро-сербскую ссору, могло в силу этого повлечь с собой большую опасность, нежели их отказ от вмешательства. Антуан с живостью возразил брату. «На Кедорсе никогда не доверяли миролюбивым заверениям Германии. Там давно уже сложилось внутреннее убеждение «внутреннее убеждение». Иронически повторил Жак, что центральные державы заранее решили избегать всего, что могло бы помешать конфликту или хотя бы отсрочить его. И чтобы прекратить эту раздражавшую его обывательскую болтовню о политике, Антуан положил салфетку на стол и встал. Все последовали его примеру. Не надо забывать, что Германия сделала несколько попыток к примирению, но не русская ни французское правительство не пожелали принять их во внимание, сказал Жак Штудлеру, когда они медленно выходили из столовой. Притворство! Надо же ей было, несмотря ни на что, немного посчитаться с общественным мнением Европы! Однако, беспристрастно заметил Жуслен, германский тезис «Необходимость карательной экспедиции против Сербии и строгая локализация конфликта» отнюдь не указывал на стремление к европейской войне. И еще меньше на стремление к войне против нас. Не говоря уже о том, добавил Жак, что если бы Германия действительно хотела воевать, если у нее было желание раздавить Францию, то она не стала бы ждать так долго. Зачем ей было упускать столько случаев, которые представлялись ей в течение 15 лет? Случаев гораздо более благоприятных, чем нынешний. Почему она не использовала франко-английское столкновение из-за фашоды в 1898 году? В ноябре 1898 года усиление фашоды в египетском Судане столкнулись французский отряд капитана Маршана и авангард англичан, которыми командовал лорд Китченер. Столкновение чуть было не привело к войне между Англией и Францией, но французы уступили и ушли из Фашоды. Примечание, редакция. «Русско-японскую войну» в 1905 году, «Боснийский кризис» в 1908, «Марокканский» в 1911. «Я плюю на все это упрямо», — проворчал Халиф. «Плюю!» — повторил он, — и сунул в карманы сжатые кулаки. Господин Шаль, застрявший у дверей, грыз кусок хлеба и все время отходил в сторону, пропуская вперед остальных. Антуан замыкал шествие. Шаль показал ему свой хлеб и подмигнул. Мой покойный отец тоже имел эту привычку. Во время десерта ему необходима была такая корочка. «Так и со мной, господин Антуан. Это мое любимое лакомство». В его улыбке, как будто извинявшейся за такую снисходительность к собственным слабостям, сквозило, тем не менее, некоторое тщеславие. Он гордился тем, что был обладателем столь необычных вкусов. Господин Шаль был слишком непосредствен, чтобы быть скромным. Когда Жак и Жуслян переступили порог кабинета, куда был подан кофе, Штудлер проскользнул между ними, взял их под руки, и, наклонившись, продолжал с тревоженным конфиденциальным тоном. Я плюю на это, потому что можно доказывать без конца и всему находить причины. Плюю, потому что у всех нас есть потребность считать Германию виновной, считать, что мы одурачены. И каждый день, развертывая газету, я прежде всего ищу в ней, я этого не скрываю, доказательств германского двуличия. «Ну почему же?» — спросил Жуслен, остановившись у двери. Халиф опустил глаза. «Потому что я хочу иметь силу перенести то, что нам предстоит. Потому что если мы подвергнем сомнению виновность Германии, будет слишком трудно выполнять то, что все мы называем нашим долгом». Жак не мог удержаться от горького смеха. «Патриотическим долгом». «Да», — сказал Штудлер. «Неужели вы можете еще считаться с этим мнимым долгом, видя то, что нам готовят, прикрываясь этим словом?» Халиф передернул плечами, словно стараясь выпутаться из сетей. «Ах!» — продолжал он гневным и в то же время умоляющим тоном. «Перестаньте сбивать меня с толку! Ведь все мы знаем, что если, к несчастью, завтра во Франции объявлена будет мобилизация, то что бы мы об этом ни думали, мы не станем от нее уклоняться». Жак уже открыл рот, чтобы крикнуть «А я стану!», как вдруг заметил, что Антуан, стоя посреди комнаты и обернувшись в его сторону, пристально на него смотрит. Невольно парализованный, Жак уступил неожиданной мольбе, которую прочитал в этом взгляде. Он промолчал. Еще раньше, как только Антуан вошел в комнату, Жак был поражен смятением, которое угадал в душе брата, и оно взволновало его до глубины души, совсем как в ту ночь, когда у изголовья умирающего отца этот старший брат, бывший несокрушимым в глазах младшего, неожиданно разразился рыданиями в его присутствии. Антуан отвернулся. «Мануэль», — сказал он, — «будьте добры, налейте нам кофе, мой милый». «И потом», — продолжал Халиф, все более и более воспламеняясь, «я рассуждаю так. Как знать? Быть может, Великая Европейская война больше сделает для ускорения победы социализма, чем это могла бы сделать 20 лет пропаганда в мирное время?» «Право, не представляю себе, каким это образом», — сказал Жуслен. «Некоторые из наших доктринеров», Я знаю, это проповедует догму, согласно которой, чтобы начать революцию, нужна война. Но я всегда считал, что это чисто теоретическое рассуждение, как умилительно выражается папаша Филипп. Чтобы рассуждать так, надо не иметь ни малейшего понятия о том, что будет представлять собой современная вооруженная нация, мобилизованный народ» странная иллюзия, надеяться, что восстание, которое не могло осуществить даже при расхлябанности нашего демократического режима, станет вдруг возможным тогда, когда все революционеры будут загнаны в армию, как в тюрьму, когда они окажутся в полной зависимости от военной диктатуры, имеющей право располагать жизнью и смертью людей. Штудлер не слушал. Он пристально смотрел на Жак. Жак. «Война», — произнес он мрачно. «Что ж, это три или четыре месяца. Но если европейский пролетариат окажется в результате этого испытания более сильным, более закаленным, более спаянным, если после нее действительно будет покончено с империализмом, с соперничеством вооружений, если народы создадут, наконец, прочный мир, мир под эгидой интернационала, Жак упрямо качал головой. «Нет, все это сомнительное, прекрасное будущее не нужно мне, если оно придет ценой войны. Все, что угодно, только не отречение от разума, от справедливости перед лицом грубой силы и крови. Все, что угодно, только не этот ужас и не эта нелепость. Все, все только не война». Руа, слушавший его, уронил. «Все. В таком случае для нашего спокойствия. Давайте сейчас предложим немцам такие департамент, как Мёзе, Орденны, Нор, Падекале. Почему бы нет? И с удобным выходом к морю». Жак слегка пожал плечами. «Это, разумеется, не понравилось бы некоторым промышленникам Севера. Но неужели вы действительно думаете что это внесло бы существенную перемену в нищенское существование большинства рабочих и шахтеров. И неужели вам не ясно, что большинство из них, если бы их спросить, предпочло бы это славной смерти на поле битвы? Его лицо оставалось мужественным и серьезным. Я знаю, что вы смотрите на войну и на мир, как на естественно чередующиеся этапы в жизни народов. Это чудовищно. Это жестокое чередование надо прекратить раз и навсегда. Надо, чтобы человечество, освободившись от этого кровавого ритма, могло свободно направлять свою энергию на создание лучшего общества. Война не разрешает ни одной из насущных проблем в жизни человека. Она только ухудшает бедственное положение рабочего. Пушечное мясо во время войны, раб, угнетаемый еще более жестоко после неё, Таков его жребий. Глухим голосом он добавил, для меня это просто. Я не вижу ничего, решительно ничего, что могло бы быть хуже для народа, чем бедствие войны. Очень просто, холодно произнес Руа. И даже немного упрощенно, если хотите. Как будто народ ничего не выигрывает на войне, которая заканчивает с победой. — Ничего, никогда! — раздался голос Антуана, отчетливый, резкий. — Это не выдерживает критики! Жак вздрогнул и повернул голову.